Глава 7. В арсенале стояла мёртвая тишина, только было слышно, как время от времени со щелчком, более похожим на скрижет, передвигается по циферблату минутная стрелка на больших круглых часах, висевших над одной из стен. Механизм был старый, не чистили его, похоже, давно, но сделан он был на славу, потому продолжал действовать, хоть и со скрипом. Пола притаилась за одним из здоровенных ящиков, который сама расположила так, чтобы максимально контролировать ситуацию, устранив при этом риск быть замеченной. Теперь у неё и стрелковая позиция была замечательная, поскольку под прицелом находился как раз тот участок артиллериала, где располагался лаз, через который сюда проникнут диверсанты, и окно, забранное ростовыми метрическими ставнями, тоже поблизости. Лишь руку протяни. Время, как обычно и бывает в таких случаях, ползло еле-еле. Поэтому Веритеньникова снова и снова прогоняло в голове разговоры с Абакумовым, случившиеся несколько часов назад. Вообще-то сначала она пообщалась с Зубниным, которому вкратце изложила своё видение ситуации, а после её мысли о том, что и как стоит делать дальше. Тот внимательно всё выслушал, Пусть и закрыл лицо ладонями, посидел так с минуту, а затем выдал несколько фраз, в которых речь преимущественно шла о душе, о нам, о здоровье его собеседницы, вернее о том, как с ним сегодня благополучно. И всё же, несмотря на такую бурную реакцию, Зобнинов всё же сумел добиться аудиенции у Абакумова, который на счастье находился в здании на Лубянке, что случилось не так и часто. Дело у него было не просто много, а с верхом, особенно если учесть тот факт, что с каждым днём фронт подбирался всё ближе и ближе к районам столицы. Виктор Семёнович, выделивший визитёрам всего 15 минут своего времени, тоже Павлу слушал внимательно, не перебивая. В этом здании люди вообще умели слушать друг друга. На том оно и стояло. Отметая ряд моментов, которые мне как коммунисту и материалисту изначально чужды, хочу выделить главное. Произнёс он, когда Веритеенникова закончила свой рассказ: По сути, мы можем накрыть всю группу диверсантов уже сегодня ночью. Мало того, без особого риска, верно? Верно, подтвердил Зобнин. Тогда вопрос, зачем городить весь тот огород, о котором говорит Веритеенникова? К чему такие сложности? Расставляем людей в подземелье под Кремлём и берём их голубчиков, получится живыми нет, перестреляем как в тире. Я то же самое ей и сказал, поддакнул своему начальнику: "Капитан, это проще", подтвердила Павлова. Но выгоды от такого решения проблемы мы не получим никакой, а ведь можем, аргументируйте. Глянув на часы, разрешил Абакумов: "Но быстро, у меня совещание через 10 минут. Смотрите". Павлова встала из-за стола и подошла к карте Москвы и Московской области, которая висела на стене и была изрядно утыкана красными флажками. "Вот Рязань, вот Муром. Насколько мне известно, Наши там в обороне упёрлись рогом изрядно, и зрядно, и немцы не пропустят. Нам опорство не занимать. Да и рельеф местности там такой, что в обороне находиться куда проще, чем атаковать. Лиса там дремучая, топи гибельные уж, поверьте, я там бывала. Одно чёрное болото чего стоит. Но мы дорожки тропки в них знаем, а немцев нет. Очень поэтично, с лёгким недовольством отметила Бакумов ближе к делу. Повторю ещё раз предложение. Мигом отзывась Павлов, Роза в арсенале уже переделала документы, полученные из Муромского музея. Теперь из них следует, что часть груза, отправленную о передвойдой в Москву, потерялась в дороге. Дело в том, что его изначально везли не на поезде, как полагается, а на машинах. Почему, от чего мне неизвестно, но это факт, закреплённый в документах. в том числе и в муромском музее, откуда к нам приехал Агрикау меч. Думаю, Фонки начал поиски оттуда, и именно таким образом добрался до арсенала. Так вот, в машины вышли из Мурома 20 июня. В старицу добрались 21 в субботу. Интересно, где не столько времени шарохались подолголоз Зоблин, что тут ехать? «Уже не спросишь», — ответила ему Веретенникова. «Где те водители и экспедитор? Может, на фронте, может, и погибли уже. Да и неважно, это даже хорошо. Мы к одному дню еще парочку накинем, и вот тогда пропажа пары машин с содержимым никаких вопросов не вызовет. Они, например, могли попасть под бомбежку. Те края почти сразу начали бомбить, верно? Если не ошибаюсь, то да», — кивнула Бакумов. «Ну вот». И сгинул транспорт вместе с Агриковым мечом где-то тут, между Рязанью и Муромом. Палец Павлу ткнулся в карту. Поверьте, это хорошие места, погибельные и очень удобные для того, чтобы группы диверсантов хомутать. А они, если мы все сделаем так, как я предлагаю, туда будут забрасываться одна за другой. — С чего вы так в этом уверены? — поморщился Абакумов. Потому что я раньше сталкивалась с Аннэнербе, пояснила женщина. Это очень упорные ребята. Они никогда не отступают от целей, которые перед собой ставят. Любый в крови расшибают, а всё отнов стену бьются, пока её не проломят. К тому же, приказ на этот раз наверняка поступил с самого верха. Его нарушать никак нельзя. Но так и пусть их Виктор не калечит, тем более что они будут искать то, чего там нет. То есть мы ничем не рискуем, а выгода очень велика. В группы, кроме опытных диверсантов, будут входить сотрудники ННРБ, причем из нерядовых. И это очень хорошо, поскольку чем больше мы из них уничтожим, тем лучше. Вот поверьте мне, десяток матерых абберовцев принесет нам вреда меньше, чем тот же Функи или, к примеру, Карл Керстен. Это университет. очень-очень опасные люди, потому что они вооружены не автоматами и гранатами, а знаниями. Сами себе противоречите, Павло Никитична, заметила Бакумов. Говорите, что Функи опасно, сами хотите его отпустить. Да же не собиралась, удивилась женщина. Его непременно убить надо, а вот Торлова, его помощника, мы отпустим вместе с документами, из которых ясно, что Агрика у меч до Москвы не добрался. Думаю, ему по ту сторону фронта поверят, потому что это такой хмырь, на котором клейма негде ставить. Скорее всего, он на немцев давно работает, подтвердил Зобнин, передавая начальнику отдела человека, о котором шла речь, ещё с тридцатых. И тогда все сестры получат по серегам. Павла села за стол, меч лежит где-то у вас под замком, в функе устранен немцы дезинформированы, а ваши молодцы одну за другой давят группы диверсантов в прифронтовой полосе. Ну и еще один нюанс есть, может, самый важный. «Ну-ка, ну-ка», просматривая дело, подбодрил ее Виктор Николаевич. «В Куйбышев, полагаю, не только ценности из музеев будут отправлены». Веретенникова достала из кармана пачку папирос. «Думаю, туда еще кое-кто проследует, верно же?» Абакумов захлопнул папку и, ничего не говоря, уставился на женщину, причем особого тепла у него во взгляде не наблюдалось. «Вот теперь подумайте, нужны ли вам такие, как функи в Куйбышеве?» А они туда, пожалуй, даже не сомневайтесь. Как я уже сказала, это очень упорные ребята. Не ровен час чего учудят. Поджёгт кому-либо взрыв, чтобы след замести и сразу головы полетят. Я к чему? Пусть уж лучше эти паразиты в пустую помурамским болотам шастают, тем более что те даже зимой не замерзают. Кого не подстрелят, те потонут. Документы-то хорошо сфабриковали. Спросил у неё о Бакумов, может, наши спецсылы чуими займутся. Мир из 15К оказалась большой мастерицей по этой части. Отзвалась Павла. Прямо приятно меня удивила, там комар носа не подточит. Хорошая у нас всё же молодёжь подрастает, перспективная. Ладно, будь по-вашему. Виктор Николаевич припечатал ладонь к столу. Но если что-то пойдёт не так, то диверсионная группа должна быть уничтожена ясно. И вот что ещё Веритеенникова. Если операция Ночной гость будет провалена, то самый первый приговор, вынесенный в вашем отношении, будет приведён в исполнение. Догадывайтесь, о чём речь. Ночной гость, задумчиво повторила Павлова. Красивое название, мне нравится. Вы меня услышали. бестрастно произнёс Абакумов: "Ступайте и держите меня в курсе происходящего. Так зобнин, а ты задержись на минуту". И сейчас, сидя на холодных камнях пола, Павла задумалась. А вот зачем она всё это затела? Для чего? Ведь куда, казалось проще можно было поступить? С цаполи бы функиса товарищи ещё в тоннелях с поддержкой джумы, ни один из них не улезнул бы и всё. Она молодец, задачу, ради которой ее вытащили из лихого, выполнила с отличием, глядишь, и награда не заставила бы себя ждать. Разумеется, на службу ее не вернут, даже рядовой на фронт не отправят, даже в санобос, но на кое-какие послабления можно было бы рассчитывать, например, на то, что она дальше свой срок будет отбывать не в глуши, а в той же Кандалакше, или хотя бы в озерном... Всю же люди вокруг: репродукторы, есть газеты, а главное тундру надоевшую до печёнок с сердца тишить, дневна не придётся. Из-за памятной социан тоже поблизости не будет. Только видно ей себя уже не изменить. Уж какая есть, такой и останется, потому даже себе в убыток станет поступать не так, как по уму, а так, как для дела нужно, потому что она всегда вперёд личных интересов идёт. Так ее приучили те люди, которых она ставила выше себя, и не важно, что их уже нет среди живых. Что это меняет? Изменить себе все равно, что предать их память, а о подобном Веретенникова даже и помыслить не могла. Функи и его люди заявились в арсенал только после полуночи, как, кстати, Павла и предполагала. Гули, как было договорено, минут за десять до этого подали сигнал, стукнув чем-то металлическим в ту плиту пола, под которой находился лаз, а Павла следом за этим ударила рукоятью Браунинга в металлическую ставню, давая понять Зобнину, который находился снаружи арсенала, что гости на подходе. Ответный стук дал понять, что ее услышали. «Толя, теперь тишина!» – прошипела Веретенникова, досылая патроны в ствол. чтобы ни шороха. Ликман, как и она, затаился в укромном уголке, таком, куда ни званые гости арсенала наверняка не заглянут, а они небольшой поверхностный осмотр могут устроить. Мало ли, вдруг музейные сотрудники тут что-то рожа оставили. Кремлёвская охрана, кремлёвской охраной, а материальную ответственность с них никто не снимал. Минут через 10 раздался еле слышный шорох. камня, а камень, что означало всё. Те, кого ждут сотрудники отдела, уже здесь. Так оно и оказалось. Четыре человека один за другим выбрались из лаза и теперь вертели головами по сторонам, держа на изготовку пистолеты с навёрнутыми на стволы толстыми длинными трубками. Es scheint niemand zu sein. Вроде никого нет, сказал один из них. Русский отметила про себя Паула: акцент, да и фразу строить не совсем верно. Zimmer prüfen проверить помещение, сказал другой приказным тоном. А вот это немец, скорее всего, сам Функе. Пока всё, что она предполагала, сбывалось. Трое диверсантов сначала проверили, заперты ли двери арсенала, а после с наровисто и умело Осмотрели и внутренние помещения, при этом не заметил ни её, ни толи. Четвёртый же, повертев к головой, безошибочно определил помещение, где именно сидит местная начальница, отыскал в этой комнате массивный растой сейф, снаружистый его вскрыл и выволок оттуда груду документации. Вообще-то до того все эти бумаги у Ольги Петровны хранились прямо так на столе, стоявшем в углу. Но депуши достоверности Павла настояла на том, чтобы сюда доставили добротный бронированный ящик ещё для революционной работы, но при этом с не слишком сложным замком. Блёхт мне их, подсвети мне, велел Функи одному из подручных, после чего тот зажёг фонарик небольшой, но достаточно яркий. Хорошо, что тут окна с оставнями, произнёс один из диверсантов, причём на этот раз говорил он по-русски. А то как есть спарились бы. Ни каркой верил ему тот, кто направлял свет на документы. Лучший инструмент достань, наверняка придётся ящики вскрывать. А тут вид, наверное, и золотишка есть, и камушки разные, вздохнул третий диверсант. Орлуша, мурод, я раскрочу пару коробов по-быстрому. Грех великий не глянуть, что тут есть. Обратно-то всё одно, почти пустые пойдём. Немец с той сейф этот с собой же не попрёт. Паула мысленно погладила себя по голове за то, что и тут всё просчитала верно. Из дела Алексея Орлова она узнала, что по окончанию гражданской войны он сначала ненадолго примкнул к одной из одесских банд, которых тогда в городе у самого Чёрного моря охватывало. Затем засветился во время Тамбовского восстания, причём входил в ближний круг Антонова, а после появился в Москве, где снова начал промышлять налётами и грабежами. Надолго удачи не хватило, поднатеревшие в борьбе с уголовной муровцы довольно быстро встали на его след, и только разве что чудом Орлов успел унести ноги из столицы. После он на следил ещё в нескольких городах Советской России, а после сбежал за границу, где скорее всего в какой-то момент и попал в поле зрения германской разведки, которая охотно принимала в свои ряды таких как он, профессионалов войны, по горлышко налитых ненавистью к советам. Подобное прошлое фигуранта дела навело Павлу на мысль о том, что спутниками Функи и Орлова, скорее всего, являются обычные уголовники. А что? Удобный человеческий материал, с которым можно уверенно идти на задуманное дело, благо оно как раз по их профилю, а после не жалко его расход пустить. Ясно же, что через линию фронта сотрудники ННР бы эту парочку не потащат. Зачем они им там нужны? Чем больше народа, тем выше риск быть замеченными, так что популив затылок каждому сразу после того, как будет найден меч, и всё, ну, может, не здесь, не у ни в арсенале, но под землёй точно. Рухе, прошептал Функи с невероятной скоростью, просматривая папку за папкой. Чего? спросил один из бандитов. Тишину делай, зло клянул на него Орлов. Цыцоба. Нужные документы немец отыскал только минут через 40, и, скажем прямо, особой радости они ему не доставили. Фердам, нохмаль, нун вист эзо. Чёрт побери, ну как же так? Зло рявкнул фонки, держа в руках сопроводительные документы, заполненные розой и объяснительной запиской экспедитора, в которой говорилось о потере части груза, ту, которую под диктовку Палы Корявым почерком написал Петя Швец. «Кажись, шкелет, что-то пошло не так», — наблюдательно заметил один из бандитов. «Ишь, как его растопырило!» «Вас ист пасырт!» «Что случилось?» — спросил у Функи Орлов. «Его здесь нет!» — хмуро отозвался тот, причем, перейдя на русский язык. «Мы уходить!» Немец достал из-под тёплой стёганой куртки, в которой был одет, чёрную плотную прорезиненную папку и аккуратно убрал в неё документы. Вот тут и наступил ответственный момент, который немало смущал Паулу во всей операции. Она тихонько стукнула пистолетом в стену, подав знак пораздолнена и искренне надеясь, что на таком расстоянии враги ничего не услышат. Но нет. Чего-то грохнуло. Насторожился один из бандитов, и показалось: "Я тоже слышал", отозвался его приятель. Впрочем, тут тишина и кончилась. За дверями раздались топот и громкие голоса, сообщавшие о том, что вроде как свет через ставни заметил, проверить надо. Ну, а следом затем скрежетом в замке уведывал присутствующих о том, что вот-вот они столкнутся с охраной Кремля. "Уходим!" мигом смекнул, что к чему Орлов. Чего за стыли? Впрочем, Фунти был ещё быстрее. Он вообще ничего говорить не стал, а кинулся туда, где находился спасительный вход в подземелье. И вот тут всё пошло не по плану, чего более всего опасалась Павлова. Не просто же так она настаивала на том, чтобы операцию проводили силами отдела Да, там работали достаточно молодые ребята, но они прекрасно понимали, когда надо стрелять, а когда нет. Увы, но Зобрин был непреклонен, поэтому задействовал свои кадры. Дверь распахнулась, помещение арсенала залил свет фонарей, на мгновение ослепив людей, находившихся внутри, и те поступили так, как и должны были: открыл огонь. Точно так же на рефлексах среагировали и чекисты. стреляют в тебя, стреляй и ты, таковы законы бытия. И первым, кто попал под их огонь, оказался Алексей Орлов, который вообще-то должен был выжить. Две пули одна в голову, другая в грудь поставили на задуманном жирную точку. Средим за ним на пол арсенала рухнул и один из бандитов, корчась в предсмертных судорогах. В руке Функи блеснул пистолет. Он несколько раз выстрелил в сторону дверного проёма, а после очень ловко прямо как колобок из детской сказки перекатился по полу, оказавшись буквально в нескольких метрах от спасительной черноты провала. "Стой!" раздался голос Лекмана, который со своей позиции не мог видеть того, что Орлов мёртв. "Руки вверх!" Функе моментально выпустил две пули, ориентируясь на голоса, после чего наул в глаз. Павла отлично его видела и могла завершить карьеру одного из лучших агентов ННБ всего одним выстрелом, так как и предполагалось с самого начала, поскольку живым он ей был не нужен. Но то было раньше до того, как слишком меткий паренёк из группы поддержки свёл на нет все её планы, потому пуля, выпущенная ей прошла ни в голову врага, а его бок. Ну, а во-второ, бандита она попросту вообще стрелять не стала, позволив ему уйти следом за работодателем. Кто-то ведь должен помочь Функе сначала выбраться из тоннели, а после перейти линию фронта. «Не ровен час эта сволочь загнется прямо под землей, и папка с документами останется там же, не выполнив возложенной на нее функции». Чекисты, вбежав в помещение, еще несколько раз выстрелили в черный проем спуска вниз и пошумели то и дело, приговаривая «Надо туда лезть, надо преследовать, только командира дождемся!» Тем временем Палла выбралась из своего закутка, подошла к ним и, едва сдерживая себя, спросила у Зобнина перед тем, ткнув пальцем в сторону трупа Орлова: "Ну как так? Я же даже фотографию его показывала". "В бою всякое случается", буркнул капитан, отводя взгляд в сторону. "Он вообще на линии огня стоял, у него шансов не было". "Эх", махнул рукой Веритеенникова. "Толя, ты где там? Вылезай, поедем отчёт писать". Так это, раздался голос одного из чекистов, парня-то вашего убили на повал, похоже. Обе пули в грудь.